Глава 36. Ева. Света была окружена таким вниманием, что я волновалась за девочку. Ведь в подаренном сабуром наряде она выглядела такой взрослой и такой красивой. Оказалось, что зря. Еще подросток, но она правильно мыслила и не таяла от комплиментов. Наоборот, они ее настораживали. А еще она умела спокойно и твердо поставить человека на место. На итальянском. Услышав в первый раз, как девочка Бойко ответила одному из поклонников, я обомлела. «Я учила его сама», — смущенно признала Света. «Всегда мечтала жить в Италии. Ты невероятная», — покачала я головой, но тут к девочке снова подошел один из гостей и начал едва не силой впихивать визитку. «Эй, она еще ребенок?» «Все в порядке», — рассмеяла Света и улыбнулась мужчине. «Э миа мадре, это моя мама». Они перекинулись парой фраз, после которых незнакомец вежливо кивнул мне и ретировался. Девочка передала визитку. Он владелец известного модельного агентства, пригласил на кастинг. «И что?» Я растерянно покрутила карточку. «Я сказала, что ты моя мама», — улыбнулась Света, «и принимаешь все решения по моему будущему». У меня заныло в груди, а на глаза набежали слезы. Я видела, что Света отчаянно желала согласиться, но все же девочка сдержалась, и не стала пользоваться тем, что я не знаю языка. Это подкупило. «Если Сабур разрешит», — сдалась я. С одной стороны, я понимала, что обычные девочки без денег и связей не завоевать подиумы мира. С другой, Света уже не была простым подростком из детского дома. Каким-то образом Сабур удочерил ее. Я внимательно осмотрела полные людей залы и заметила стального. Он стоял прямо, как статуя, и был также эмоционален, а вокруг мужчины велись красивые дамы. Но стоило приблизиться диня как гости тут же разошлись. елдузова высокомерно улыбнулась, ухватилась за руку собора и что-то прошептала ему на ухо. При этом, как показалось, покосилась в нашу сторону, будто знала, что я за ней слежу. У меня в груди кольнуло так, что дыхание перехватило. Резко отвернувшись, я схватила со столика первый попавшийся бокал и осушила его, так и не поняв, что выпила. Смотрела на стекло в своей руке, а перед глазами стояла увиденная картина. Я не могла не признать, что Дина невероятно красива в сапфировом платье в пол. Её тёмные волосы были уложены в сложную прическу, а тонкую шею украшало массивное колье с ультрамариновыми камнями. Девушка полностью соответствовала Сабуру, изяществом дополняла его мужественность, и от этого хотелось выть. Она — его невеста, а я — развлечение перед помолвкой. И винить некого, сама набросилась на мужчину. Предложила себя. Нет, даже навязала, упомянув о невинности. Я прикрыла глаза. Захотелось немедленно исчезнуть с чужого праздника. Меня тут быть не должно, но приходится. Ведь Сабур тогда сказал, что я буду рядом, пока не найдутся деньги. Голова закружилась, и я поменяла бокал, надеясь, что дурнота пройдет. «Дети, вам нравится праздник?» Кратчевый голос Дины застал меня врасплох. Подавившись, я закашлялась, и когда только невеста остального успела приблизиться, недавно была она другом конце зала. «Шумно!» — буркнул Саша. «Вкусно!» — весело заявила Женя. «Спасибо, что пригласили», — иронично подколола Света. Злата промолчала, лишь сжала мою ладонь, когда я взяла девочку за руку. «Мы же скоро останем семьей?» — широко улыбнулась Дина и, прищурившись, посмотрела на визитку, которую девушка мечтательно вертела в руке. «Кстати, мы с отцом обсуждали ваше будущее. Помните, что лучшие школы и колледжи Европы теперь откроют перед вами свои двери? И не беспокойтесь о цене. Я не буду экономить на детях. То есть ты хочешь откупиться от них?» Я не хотела вмешиваться. Лучше было промолчать, но слова сами вырвались. Дина скрестила руки на груди и выгнула бровь. «Что ты сказала? Что-то о моих деньгах? Теперь отмолчаться не удастся». «Нет», — решительно продолжила я, «эти дети мечтают о семье и заботе, а ты их хочешь отослать подальше». «Отослать?» — хохотнула она. «Нет, я лишь хочу позаботиться об их будущем. И если бы ты получила хорошее образование, то поняла бы, о чем речь». Я проглотила несправедливость и, надеясь, что девушка отстанет, не стала доказывать, что у меня есть диплом. Но Дина не собиралась отступать, явно желая втоптать меня в грязь перед гостями. «Я поясню для недалеких». Повышая голос, продолжала она. «Хорошее образование — это самоуважение. Такая девушка не будет цепляться за чужих женихов. Она будет знать себе цену, выбирая престижную работу и... Что же ты не работаешь?» И снова слова будто сами собой вырвались. Я покосилась на пустые бокалы, проклиная себя за то, что опустошила их. А потемнела лицом и, шагнув ко мне вплотную, прошипела. «А вот это не твое дело, шалова. Считаешь себя особенной?» раз «Рассабур притащил тебя с собой. Знаешь, сколько таких смазливых у него было? По две, а то и по три выгонял из его квартиры. Кувыркается он с такими, как ты, а женится на мне». «Вот как?» — хмыкнула я. «И это, по-твоему, самоуважение?» Все произошло за мгновение. Я не успела и моргнуть, как эта фурия схватила со столика бокал и выплеснула мне в лицо. Задыхаясь, я отступила на пару шагов. Мне не было дела ни до смешков, которые раздавались в толпе гостей, недоразъярённой Дины. Я переживала, что это ненормальное испортило платье, которое мне купил Сабур. «Больше тявкать не хочется?» ехидно уточнила девушка. И тут на неё рухнул многоуровневый торт. Дина распахнула рот в немом крике, с ужасом глядя на перепачканный подул. Фирменных туфелек и вовсе не было видно. Оглянувшись, она заметила Злату. «Простите, я случайно». «Ты нарочно мерзавка!» рявкнула Дина. «Туфли мне испортила!» Она слепая, закрывая собой девочку, возразила я. «Мошенница! Вся в мать!» Обвинила меня Юлдузова. «Думаешь, я не знаю, что ты украла деньги у моего жениха? Поэтому он держит тебя с ребенком рядом, чтобы твой сожитель вернул всю сумму». Гости притихли и, судя по всему, понимали, о чем речь. Ощутив на себе брезгливые и настороженные взгляды, я поежилась. «Ты обычная воровка», — довольная происходящим припечатала Дина это стало последней каплей зато я не покупала себе жениха четко произнесла я кто то рядом ахнул адина замахнулась явно желая дать мне пощечину но ее запястье сжали мужские пальцы стальной оказался рядом вовремя достаточно тихо сказал он и девушка будто сникла хорошо пролепетала она мы уходим отпустив ее сухо бросил он только сумочку за ты остаешься осадил сабур «Ну, Хабиби!» Мужчина молча подхватил на руки Злату и пошагал к выходу. Дети поспешили за ним. Чувствуя на себе множество взглядов, я опустила голову и в полной тишине направилась к дверям.